Как на камере реке, Глазу тёмно, когда На дубовых коленях Стоят города. В паутину рядясь, Борода к бороде, Жгучий ельник бежит Молодее в воде. Упиралась вода В сто четыре весла, Вверх и вниз На Казань И на черды несла. Там я плыл по реке С занавеской в окне, с занавеской в окне, с головою в огне. И со мною жена пять ночей не спала, пять ночей не спала, трех конвойных везла.